Глава 11 В изгнании. Королевская чета вместе с Вудсом и Грэем ф и л и п с о м прибыли на Бермуды 9 августа и были встречены почетным караулом и оркестром на ступенях яхт-клуба. Следующие несколько дней они провели в Доме правительства, плавая, делая покупки и играя в гольф, ожидая, когда их соединят с б о г а м а м и Герцог был п о т р я с ё н получив телеграмму от лорда Ллойда, государственного секретаря по делам колоний, в которой говорилось, что герцогиня не имеет права на реверанс и к ней следует обращаться «Ваша светлость». Он составил ответ, заявив, что в этом случае он не поедет в Нассау, чтобы принять назначение. В конце концов, Эдуарда убедили не посылать телеграмму. 15 августа... В разгар битвы за Британию, когда страна боролась за свое выживание, герцог послал шифрованную телеграмму Санту, который сообщил об этом немецкому послу. В свою очередь Хойнинген Хуэне запросил инструкции из Берлина. Доверенное лицо только что получило телеграмму от герцога с Бермудских островов с просьбой отправить сообщение, как только будет целесообразно принять меры. Должен ли быть дан какой-либо ответ? Если это было правдой, значит, у Эдуарда существовала связь с известным иностранным агентом во время войны, что означало, что герцог мог подвергнуться преследованию в соответствии с законом о предательстве 1940 года. Примечание. Майкл Блох предполагает, что телеграмма была о пропавшем багаже, но это не оправдывало телеграмму в Берлин. Джон Костелло утверждает, что она была отправлена м и шесть на том основании, что намеренно спланированная провокация, переданная от имени герцога его хозяину Санту с и л ь в и способствовала бы интересам Великобритании, как способ продолжения переговоров и сдерживания немецкого вторжения, пока Британия готовилась, но переговоры закончились. Писатель-шпион Найджел у е с т т считает, что герцог точно знал, что делал, и не был обманут. Королевская ч и т а прибыла на б а г а м а на борту канадского грузового судна «Эмвилейри» в субботу 17 августа. Они осмотрели почетный караул при жаре 35 градусов. Герцог сильно потел в тяжелой форме генерал-майора Цвета Хаки, прежде чем главный судья привел его к присяге и отвез в дом правительства, где герцогиня мрачно осмотрела их новую резиденцию, а Эдуард сыграл девять лунок в гольф. Их новый дом представлял собой здание в испанском колониальном стиле, построенное в 1801 году из белого камня с черепичной крышей и большими внутренними двориками. Резиденция состояла из семи спален, шести ванных комнат и двадцати четырех других помещений. Дом располагался в саду площадью 10 акров в самом центре Нассау, лицом к воде, и был окружен живой изгородью из пурпурной бугенвилеи, каучуковыми деревьями и аллей гигантских королевских пальм. Здание было отремонтировано совсем недавно, стоимость ремонта составила 7 тысяч долларов, но пара утверждала, что дом требовал переоборудования и покраски внутри и снаружи, а также... имел пятна влажности и был заражен термитами. При этом Уоллес описала столовую как похожую на, цитата, «лыжную хижину в Норвегии». Прачечной не было, все стиралось в небольшом ручье в саду и сушилось на камнях. В течение недели королевская чета переехала на виллу в трех милях от Нассау, предоставленную им Фредериком Сигристом, создателем истребителя «Харикейн», который только что был назначен директором по производству британских самолетов в Америке. Герцог утверждал, что 5000 фунтов стерлингов потребовалось, цитата, «для того, чтобы правительственный дом стал достойной резиденции для представителя короля в этой колонии и чтобы обеспечить некоторое достоинство во время моего срока полномочий». Он продолжил, что, цитата, Потребуется не менее двух месяцев, чтобы сделать его пригодным для жилья, и поскольку в этот период не может быть официальных развлечений, а жара сейчас сильная, я предлагаю с вашего согласия воспользоваться сезоном жаркой погоды и отправиться на моё р а н ь ш е в Канаде. Чиновники были потрясены тем, что в и н з о р хотел покинуть остров, как только прибыл. и когда ресурсы были столь ограничены, продолжал думать только о собственных удобствах. Лорд л о й д ответил, что эта просьба поставила его, цитата, «в довольно неловкое положение». Например, нельзя ли сказать, что если сумма в пять тысяч фунтов стерлингов может быть сэкономлена из средств короны, она могла бы быть использована для покупки истребителя? Уолтер Монктон сказал герцогу, что Черчилль был, цитата, «очень огорчен, узнав, что вы поддерживаете такую идею», и выразил надежду, что, учитывая, что люди испытывали гораздо большие трудности во время войны, а новый губернатор, цитата, «будет готов мириться с неудобствами и оставаться на своем посту до тех пор, пока погодные условия не сделают ситуацию менее неприятной». Палата собрания НАСАУ проголосовала за сумму в 8 тысяч долларов на косметический ремонт, но окончательная стоимость составила 20 тысяч, включая строительство нового трехэтажного западного крыла для размещения персонала герцога. в и н з о р ы оплатили большую часть внутренней реконструкции, переделав особняк в стиле модерн с редкими штрихами эпохи регенства, а Уоллес... обставила его низкими столиками для коктейлей со стеклянной столешницей, открытыми шкафами, в которых был выставлен северский фарфор, и бамбуковыми стульями. Она наполнила дом таким количеством тропических цветов, что он казался садом. Как сказала у о л и с Пресси, «Я должна создать для него дом. Вот почему я перестраиваю это место, чтобы мы могли жить в нем с комфортом, как дома». Всю свою жизнь он путешествовал, и дворец, в который он возвращается, не всегда является домом. Это было не очень хорошее начало. Пресса жаловалась, что пара была недостойной и экстравагантной. Уоллес регулярно летала в парикмахерскую на 5-й авеню Сакс и за цветами в Майами. Лорд Лотиан, посол Великобритании в Вашингтоне, сообщил Кадагану, С точки зрения общественного мнения в этой стране, наиболее важно избегать впечатления, что герцог в и н з о р с к и й не относится к своим обязанностям на Багамах совершенно серьезно. Прилагая, цитата, «копии корреспонденции и газетные вырезки, которые должны как можно яснее иллюстрировать то, что я имею в виду», он добавил, что, цитата, Если мы хотим сохранить полную и должную меру сочувствия американцев в настоящем испытании, мы все должны создать впечатление, что относимся к жизни с подобающей серьезностью». Уоллес не скрывала своего отвращения к этой публикации, вычеркнув заголовок «Дом правительства» на официальном бланке и заменив его словом «Эльба». «Это место слишком маленькое для герцога». «Я не имею в виду это как-то иначе, но человек, который был принцем Уэльским и королем Англии, не может быть губернатором крошечного местечка», – написала она Уолтеру Монктону вскоре после прибытия. «Это несправедливо по отношению к здешним людям и к нему. Центр внимания находится на острове, который сам не может его принять, и назначение обречено на провал для обеих заинтересованных сторон». В свою очередь местные жители прозвали дом правительства, цитата, «в честь прошлого у о л л е с в и н з о р район красных фонарей». Были многочисленные подозрения, что в и н з о р ы не полностью привержены своему новому назначению. Кортни Лэтс-Дейспиль, жена бывшего любовника Уоллес Филиппа д э и с п и л е была подругой Элис Гордон, которая вместе со своим мужем Джорджем Гордоном бывшим американским посланником в Гааге, плыла на лодке на Багамы с Винзорами. Элис, старая подруга Уоллес, призналась Кортне, что герцог был, цитата, «откровенный поклонник немцев, и мы все знаем, что она была большим другом Риббентропа, когда он служил послом в Англии». Уоллес еще глупее, она еще более откровенна против британского правительства, чем он – Они оба также открыто признают, что пребывание в Нассоу не будет долгим. И они были в ярости от того, что их туда послали. Все это мне рассказала Алиса. Есть много тех, кто думает, что в и н з о р ы рассчитывают вернуться в Англию в высоком качестве, когда Англия заключит соглашение с Германией. Британские власти по-прежнему нервничали по поводу близости в и н з о р о в к Америке, и того вдохновения, которое они могли бы дать изоляционистам. Согласно сообщениям из Соединенных Штатов Америки, президент Рузвельт попытается провести мирные переговоры между Великобританией и державами Оси, утверждалось в одном информационном документе, отправленном Черчиллю в октябре. Герцог в и н з о р с к и й тоже может сыграть свою роль в этом. Известно, что он убедился в необходимости заключения мира, когда был офицером связи во Франции. Министерство иностранных дел направило подробности Филиппу Лотиану, послу Великобритании в Вашингтоне, в качестве еще одного доказательства того, что Винзоров и Рузвельта следует держать порознь. У Франклина Д. Рузвельта были свои собственные опасения по поводу этой пары. Теперь он просмотрел отчет ФБР, подготовленный во время назначения герцога. В течение некоторого времени утверждалось, что британское правительство знало, что герцогиня в и н з о р с к а я была чрезвычайно прогерманской в своих симпатиях и связях, и есть веские основания полагать, что именно по этой причине ее считали настолько неприятной для британского правительства – что они отказались разрешить Эдуарду жениться на ней и сохранить трон», говорилось в записке бригадиру Эдвису Уотсону, секретарю президента. А также, цитата, «И она, и герцог в и н з о р с к и й неоднократно предупреждались представителями британского правительства о том, что в интересах морального духа британского народа они должны быть чрезвычайно осмотрительными в своих отношениях с представителями правительства Германии». Герцог большую часть времени находится в таком состоянии опьянения, что практически теряет самообладание. Герцогиня неоднократно игнорировала эти предупреждения. Незадолго до назначения Эдуарда губернатором Багамских островов, редакция окончательно установила, что герцогиня недавно поддерживала прямой контакт с фон Риббентропом. Контакты герцогини в и н з о р с к о й с фон Риббентропом с виллы, которую они занимали, стали настолько частыми, что британскому правительству стало необходимо заставить их переехать. Тот факт, что Уоллес отправила свою одежду в Нью-Йорк для химчистки, заставил ФБР заподозрить, что, возможно, происходит передача сообщений через одежду. Одна из проблем ФБР – Заключалось в том, что герцогиня может присоединиться к Акселю Венергрену, который, как вы помните, в прошлом году приобрел дом в Нассау и, по-видимому, намерен сохранить там постоянное место жительства. Леди Уильямс Тейлор, бабушка б р е н д ы Фрейзер, была доверенным лицом британского правительства в вопросе разделения Винзоров и Венергренов. В начале августа ФБР перехватило письмо, отправленное Акселю Венергрену из Рио-де-Жанейро. В нем упоминалось о прибытии цитата «новой и интересной семьи, с которой, я полагаю, вы сразу же подружитесь». Я встретил старого знакомого, который утверждает, что семья с пониманием относится к тоталитарным идеям. Это должно иметь большое значение для дальнейшего развития событий. Венер Грен был занят тем, что добивался заключения мира путем переговоров с момента встречи с герцогом в октябре 1937 года. В течение предыдущих 18 месяцев он метался между Рузвельтом, Герингом и Чемберленом и пытался сопровождать заместителя госсекретаря США Самнера у э л с а в его турне 1940 года, исследуя возможности установления мира. Уэллс инстинктивно не доверял ему, сказав коллеге, «У меня нет ни малейших доказательств, но есть очень сильное чувство, что этот человек...» Действует как шпион немецкого правительства. 17 октября Венергрен прибыл на Багамы из Южной Америки, на следующий день записав в своем дневнике о герцоге, предположительно после телефонного звонка. Чрезвычайно приятная и интересная беседа. У него хорошая память, и он прекрасно помнит наш разговор в Париже. На следующий день Венергрен нанес визит герцогу. А 25 октября, после целого дня совместной инспекции проектов на острове Хог, Венергрен и его жена пообедали с в и н з о р а м и в доме правительства. «Жаль, что политические соображения препятствуют более тесному социальному общению. Чрезвычайно интересная дискуссия», – записал Венергрен в своем дневнике в тот вечер. Через неделю чета Венергрен вернулась в дом правительства на ужин. Это было началом тесной дружбы с выгодой для обеих сторон. Герцог видел в Венергрене союзника в экономическом развитии острова, важного работодателя и кого-то в этом захолустье, с кем он мог бы обсудить положение дел в мире. Венергрен был только рад такому важному контакту. Венергрен впервые приехал на Багамы в 1938 году привлеченный отсутствием подоходного налога и тем, что это была полезная база для его операций в Северной и Южной Америке. Он уже основал Банк Абагамских островов, связанный с Кельнским банком Штайна, и построил поместье площадью 700 акров на острове Хог, которое он назвал Шангрила. Здесь он развлекал Грету г о р б о и Марлен Дитрих, и создал сады по образцу Версальских, наполненные экзотическими птицами, цветами и деревьями, в которых работало более тысячи сотрудников. К весне и лету 1941 года в проекте «Остров свиней» было занято более 15% от общей численности рабочей силы НАСАУ. Но деятельность Венер-Грена вызывала беспокойство. Ходили слухи, что его роль заключалась в развитии связи с Южной Америкой от имени держав о с и в частности Мексики, которая помимо своего нефтяного и минерального потенциала играла важную роль, если Соединенные Штаты на своей границе вступят в войну, и что новая гавань Венергрен должна была обеспечивать немецкие суда убежищем. В сентябре 1940 года Было подписано англо-американское соглашение об обмене 50 американских эсминцев в обмен на базы на Бермудских и Багамских островах. В настоящее время острова приобретают важное стратегическое значение. В ноябре 1940 года Лесли х и п министр по делам колонии и фактический заместитель губернатора, встретился с консулом США Джоном Дайем, обеспокоенным аэрофотоснимками и, сделанными архитектором Венергрена на м а я г у а н е острове, предназначенном для американской базы. Было решено, что отныне аэрофотосъемка должна быть запрещена. Аксель Венергрен с 1 ноября 1939 года постоянно входил и выходил из гавани Нассау на своей яхте, оснащенной мощными радиоантеннами. Отметил 20 ноября а официальный представитель Госдепартамента Г.А. Гордон, коллеги из Госдепартамента Флетчер у в о р о н у Цитата. «На этой яхте работают бывшие офицеры шведского военно-морского флота, которые, по словам моего информатора, определенно и открыто настроены пронацистские». Именно на его яхте «Южный крест» в и н з о р ы совершили свой первый визит в Соединенные Штаты после прибытия на Багамы. Мунарго, регулярное пассажирское судно, курсирующее между Майами и Нассау, отменило свои рейсы, и Венер Грен предложил п е р е в е с т и пару, когда Уоллес понадобилась стоматологическая помощь по поводу инфицированного зуба. Они уехали 9 декабря, через 4 года после того, как герцог Подписал документ об отречении. Это был первый визит герцога в страну с 1924 года, а ее с 1933 года. И теперь это стало возможным после того, как Рузвельт одержал победу на ноябрьских президентских выборах. Толпа из 12 тысяч человек ждала их и 27 единиц багажа на набережной. а еще 8 тысяч выстроились вдоль улиц, ведущих к больнице Святого Франциска. Но Венергрен был прикован к порту как подозреваемый в подрывной деятельности, и ФБР следило за их передвижениями. Цитата. «До того, как Англия и Германия стали военными врагами, эта пара посещала Гитлера и, как известно, была друзьями нацистов, говорилось в отчете ФБР». Совсем недавно в Бостон-Стенограмме ее иностранный корреспондент Лилан Стоу подробно рассказал об их тесных связях с фон Риббентропом и Гитлером, особенно с миссис с и м п с о н в и н з е р Все это было противопоставлено продолжающимся мирным шагам Германии. В декабре Адольф б е р л е отметил в своем дневнике, что он видел отчет ФБР о том, что, цитата, «Сэр Уильям Вайзман и ф р и ц Видеман, генеральный консул Германии, вместе готовили некоторые мирные шаги». в а й з м а н рассчитывает сделать это через свои контакты с лордом Галифаксом в обход Лотиана. Также в качестве посредника была задействована Стефани Хойн-Луэ, бывшая соседка Уоллес по Брайнстон-Корту, близкая подруга Бедо и Геринга, которую Берли охарактеризовал как опытную в международных интригах. В течение осени 1940 года Уайзман провел серию встреч с Джеймсом Муни, главой Дженерал Моторс, чтобы обсудить посредничество в заключении мира путем переговоров с Германией. Также в этом участвовал архиепископ Нью-Йорка кардинал Фрэнсис с п е л м а н В начале декабря даже было высказано предположение о том, что герцога Виндзорского привезут под прикрытием игры в гольф в Кэт-Кей 6 января. 12 декабря скончался посол Великобритании в Вашингтоне. Будучи христианским ученым, Филипп Лотиан отказался от простого медицинского лечения, которое спасло бы ему жизнь. Герцог, который лоббировал Лондон и Вашингтон, чтобы стать его преемником, воспользовался возможностью провести пресс-конференцию. Это вызвало еще большее раздражение у британских властей. Вернувшись на остров, в и н з о р ы смогли переехать в отремонтированный правительственный дом. До этого они жили в д д в а а ц т и к о м н а т н о м Вестборне, принадлежащем сэру Гарри Оуксу. Титул баронета был присвоен за финансирование реконструкции больницы Святого Георгия на углу Гайдпарка в 1939 году, самому богатому жителю Багамских островов. Коренастый и грубоватый мужчина, сколотивший состояние на золотых приисках в Канаде, Он прибыл на Багамы в начале 1930-х годов, привлеченный отсутствием подоходного налога и двухпроцентным налогом на наследство. Оукс был крупнейшим владельцем недвижимости на Нью-Провиденси. В какой-то момент, по оценкам, он владел третью острова и был избран первым в палату собрания и законодательный совет. Ему принадлежал отель British Colonial с мавританской розовой штукатуркой, где почти все сотрудники были темнокожими. И он финансировал, среди прочего, аэропорт, водопровод и ботанический сад, разработал автобусную линию для доставки рабочих из города Грант и пожертвовал более одного миллиона долларов местным благотворительным организациям. Щедрый благодетель, он должен был стать важным союзником герцога. Через несколько дней после возвращения Эдуард встретился с Рузвельтом. В Багамских водах на борту Тоскалуза, инспектирующего потенциальные военно-морские базы в Карибском бассейне в рамках закона о Ленд-Лизе, чтобы обсудить базы, экономическое будущее островов и то, как гражданский корпус охраны природы и п р о г р а м м ы помощи по безработице могут быть адаптированы для Багамских островов. Это должна была быть первая из дюжины встреч двух мужчин во время войны. Почти сразу по возвращении из Соединенных Штатов герцог 20 декабря дал двухчасовое интервью редактору популярного американского еженедельного журнала «Журнал свободы» Фултону Уорслеру, который был близким другом Рузвельта и исповедовал «Изоляционизм». По словам сына Оурслера, после интервью в Вивиан Друри, советник герцога попросил Оурслера передать послание президенту. «Скажите мистеру Рузвельту, что если он предложит вмешательство ради мира, прежде чем кто-либо в Англии сможет ему воспротивиться, герцог в и н з о р с к и й немедленно выступит с заявлением его поддержку, что приведет к революции в Англии и принудит к миру». Три дня спустя Оурслер встретился с Рузвельтом в Белом доме. Журналы показывают, что встреча состоялась между 10-ю, 5-ю, 10-ю и 11-ю, 40-ка, хотя официальных записей о встрече не существует, чтобы передать сообщение. Оурслер был п о т р я с ё н обнаружив, что, цитата... Агенты министра по делам колонии слушали то, что сказал герцог, и то, что Друри сказал мне, и что этот отсчет был отправлен в британское посольство, а посольство отправило его Рузвельту. Рузвельт точно знал, что я пришел ему сказать еще до того, как я открыл рот. Примечание. 26 декабря 1940 года Оурслер продиктовал 17-страничный отчет об этом эпизоде своему секретарю, который позже был подтвержден Луисом Николсом, высокопоставленным агентом ФБР. Дружба герцога с в и н е р г р е н вызывала растущую тревогу как в британских, так и в американских официальных кругах. Цитата. Мистер Хопкинс упомянул о плачевном эффекте, который оказал недавний круиз герцога с мистером в е н е р г р е н о м в Америке. И впоследствии он сказал мне, что, по его мнению, лорд л о й д должен знать, что любые претензии мистера в е н е р г р е н а на близость или дружбу с членами администрации Соединенных Штатов были совершенно необоснованными, сообщил личный секретарь Черчилля Джон Колвилл Кристоферу Иствуду. личному секретарю Государственного секретаря по делам колоний. Его считали опасным пронацистом и за всей его деятельностью пристально следили. Примечание. Колвилл в своем дневнике за 11 января 1940 года сообщил о встрече с Гарри Хопкинсом, где американец выразил обеспокоенность недавней прогулкой его королевского высочества на яхте с яростно настроенным пронацистским шведом. Министр по делам к о л о н и и предупредил герцога держаться подальше от приятеля Геринга и показал о т ч е т Мишесь, подготовленный в ноябре 1939 года для сэра Чарльза Дандаса, предыдущего губернатора, который сам был встревожен деятельностью Венергрена. Цитата: Возможно, это не произведет на него впечатление, но, по крайней мере, он получит дополнительное предупреждение. Герцог отказался верить своим чиновникам, ответив, «Он очень видный и важный житель Багамских островов, участвующий в различных схемах развития, наиболее выгодных для этой колонии и дающих огромное количество рабочих мест. Я считаю, что он заслуживает всяческого поощрения». Министерство по делам колоний начало накапливать большие досье на Венергрена и его планы. В одном из них о заглавленном «Развитие и Венергрен Багамы 1941 год» говорилось. Материалы о мистере в е н е р г р е н и содержатся в 13 13.131.39.40 «Защита. Секретно». Из которого видно... что существуют серьезные опасения по поводу приверженности мистера У нашему делу и действительно некоторые намеки на то, что он может быть вовлечен в акты экономической войны, направленные против союзников. Докладная записка Госдепартамента теперь привлекла внимание к тому факту, что и Венергрен, и Герцог были, цитата, На встречах со многими видными и влиятельными американскими бизнесменами, особенно из штатов Среднего Запада, где в деловых кругах, по-видимому, преобладает строго коммерческая точка зрения на отношения между Соединенными Штатами и Германией. По-видимому, Венергрен и герцог в и н з о р с к и й подчеркивают необходимость заключения мира путем переговоров в настоящее время из-за преимуществ, которое это даст американским деловым интересам. Я думаю, что за этим углом зрения следует внимательно наблюдать». Офицер Ми-5 Гай Лидл обсуждал Венергрена со своим коллегой в американском посольстве в Лондоне 17 января 1941 года. Цитата. «После цитата этого я поговорил с Гершелем об Акселе Венергрене». Он сказал, что если я дам ему записку, он отправит ее в Вашингтон, округ Колумбия, по почте, и предложил, чтобы кто-нибудь поговорил с герцогом в и н з о р с к и м наедине. Несколько дней спустя Кристофер Иствуд, личный секретарь лорда Ллойда, написал личному секретарю Черчилля Джону Мартину в письме с пометкой «Секретно», что, цитата, «американцы должны намекнуть герцогу на недопустимость этой дружбы». Вероятно, они могли бы организовать поездку одного из своих агентов на Багамы. Черчилль немедленно согласился, но дружба продолжалась. Цитата, «Долгие Цтата доверительные беседы с в и н з о р о м Во многих отношениях мы разделяем одни и те же мнения», записал Венер Грен в своем дневнике 3 февраля 1941 года. одна из проблем заключалась в том что брат нового президента мексики генерал максимина авила к а м а ч о должен был прибыть в насау в начале февраля чтобы обсудить с в е н е р г р е н о м огромный инвестиционный проект в мексике госдепартамент с подозрением отнесся к этому цитата я думаю что очень важно чтобы у нас были подробные отчеты о деятельности мистера венер грена сказал сам норуэлс Флетчеру у о р о н у Камачо, будучи губернатором провинции п у э б л а был официально связан с правительством Мексики. Дипломатические отношения с этой страной были разорваны в 1938 году в связи с экспроприацией британских нефтяных активов. Герцог, как представитель британского правительства, не должен был встречаться с Камачо, но в качестве одолжения Венергрен – в течение двух часов развлекал мексиканца в Доме правительства. Об этой встрече, которая также включала схему обхода правил обмена иностранной валюты путем отправки денежных средств в Мехико, властям сообщил Монгомери Хайт, офицер МИ-6, который случайно проводил проверку безопасности Дома правительства. Проверка показала, что один из членов мексиканской делегации из 16 человек был внесён в чёрный список ФБР. В конце января 1941 года в отчёте британской разведки говорилось. Некоторые источники утверждают, что Венергрен определённо проявлял симпатии к прогерманам, и также сообщалось, что он организовал поставки нефти в Германию в начале этого года. В более поздних сообщениях утверждается, что он готовит о п п о з и ц и о н н о е д в и ж е н и е в Америке для свержения нынешнего правительства Швеции в пользу национал-социалистического правительства, которое будет тесно сотрудничать с Германией. Говорят также, что Венергрен пытается создать в Америке картель для контроля над торговлей древесиной. Известно, что власти Соединенных Штатов подозревают Венергрена в тесных контактах с нацистскими лидерами. Примечание. Госдепартамент собрал большие досье на Венергрена, н которые включали отчеты ФБР и отчеты сотрудников к о н с у л ь с т в а в Нассау. ФБР было поручено внедрить агента в Саутерн Кросс. Еще одной проблемой было одновременное прибытие на Багамы Альфреда П. с л о н а главы general л Моторс, и его коллеги к Джеймса Д. Муни Примечание В апреле в и н з о р ы одолжили условно яхту на неделю, чтобы совершить турне по внешним островам. 5 февраля Джеймс Б. с т ю р т генеральный консул США в Цюрихе, направил Флетчеру в о р о н у строго конфиденциальную записку, озаглавленную «Предполагаемая нацистская подрывная деятельность Джеймса Д. Муни в США». Господин Эдуард Винтер, бывший дистрибьютор General Motors в Берлине, а в настоящее время представитель этой компании в Париже, выступает в качестве курьера при доставке сообщений от господина Джеймса Д. Муни, президента корпорации, высокопоставленным немецким чиновником в Париже. У мистера Винтера есть специальный паспорт, который позволяет ему свободно перемещаться между оккупированной и неоккупированной Францией. Известно, что господин Муни симпатизирует правительству Германии, и лица, предоставившую эту информацию, п о л а г а е т что он передает информацию конфиденциального характера через господина Винтера. За деятельностью Муни стояли как деловые, так и идеологические причины. С тех пор, как Гитлер пришел к власти в 1933 году, Дженерал Моторс инвестировала в Германию более 100 миллионов долларов – деньги, которые были переведены с производства автомобилей на производство танков. Слоан утверждал, что международный бизнес, работающий по всему миру, должен вести свою деятельность строго в деловых условиях, независимо от политических убеждений его руководства или политических убеждений страны, в которой он работает. 4 марта Джордж Мейсер Смит, ныне посол США на Кубе, выступил с докладом о Муни, в котором описал его, цитата, «таким же сумасшедшим, как любой нацист, и одним из тех, кто питает надежду, что когда Соединенные Штаты могут стать фашистами, он будет нашим квислингом или нашим лавалем». В тот же день Джон Дай – консул США на Багамах, направил государственный департамент в записку с пометкой «Конфиденциально». В ней говорилось, что, по словам миссис Уильям Лихи, жены бывшего губернатора Пуэрто-Рико, адмирала Лихи, у о л и с совершала тайные визиты в Сан-Хуан, в Пуэрто-Рико. Британское посольство в Вашингтоне посоветовало в и н з о р а м не ездить на остров, где у его президента Рафаэля Трухильо были важные связи с нацистами. Тем временем продолжались подозрения в отношении деятельности в и н з о р о в Валентайн Лоуфорд записал в своем дневнике 19 февраля. Чарльз Пик только что написал Джиму Томасу из Вашингтона, чтобы сказать, что в и н з о р ы усердно работают, распространяя пропаганду против АЕ и работая над умиротворением. В марте интервью, д а н н ы е в декабре прошлого года, появилась в Либерти. В нем герцог подразумевал, что Британия не сможет победить Германию и должна будет достичь соглашения с Гитлером путем переговоров. Цитата. «Америка больше поможет Британии, не участвуя в реальных боевых действиях, но оставаясь краеугольным камнем нового мира, который должен быть создан, когда война закончится». В Европе установится новый порядок, независимо от того, будет ли он навязан Германии или Великобритании. Это угрожало сорвать вступление Америки в войну. Геббельс отметил в своем дневнике. Герцог в и н з о р с к и й дал интервью журналу в США, в котором он довольно откровенно отрицает все шансы на победу Британии. Мы решаем пока не использовать его, чтобы не задушить этот нежный росток разума. Валентайн Вивиан, заместитель главы МИ-6, немедленно проинформировал Кеннета Робинсона в Министерстве по делам колонии о том, как это приводит в бешенство руководителей новостных служб, которые видели предварительную копию. «Статья содержит полезные боеприпасы для группы умиротворения». Статья обсуждалась с главой МИ-6 сэром с т ё р т о м Мензисом и сэром Александром К. а Дуганом, постоянным заместителем государственного секретаря по иностранным делам, но было решено, что действовать уже слишком поздно. Черчилль, которому передали сводку для прессы, немедленно отправил герцогу телеграмму с пометкой й л и ч н о я и секретное». Исключение делается также в Соединенных Штатах для интервью вашего королевского высочества, недавно опубликованного в Либерти, в котором говорится, что формулировки, что бы н е подразумевалось, безусловно будут истолкованы как пораженческие и пронацистские, и подразумевается одобрение изоляционистской цели удержать Америку от войны». «Я должен сказать, мне кажется, что взгляды, приписываемые вашему королевскому высочеству, были, к сожалению, выражены журналистом мистером Уорслером. Я действительно мог бы пожелать, чтобы ваше королевское высочество обратилось за советом, прежде чем делать публичные заявления такого рода. Я всегда должен быть готов помочь, как делал это в прошлом». Герцог, который видел и одобрил статью до публикации, теперь попытался дистанцироваться от нее, заявив лорду Мойну, новому министру по делам колоний, что многие взгляды и мнения, выраженные в статье «Свобода», были словами вложенными в мои уста, как это часто бывает в американской журналистике. Теперь он перешел в наступление на Черчилля. Цитата. Важность, которую вы п р и д а е т е статьям в американских журналах, побуждает меня сказать вам, что я сильно возмущен и категорически возражаю против статьи в журнале е Life от 17 марта о заглавленной к о р о л е в а в которой последняя называет герцогиню этой женщиной. Я понимаю, что статьи о королевской семье подвергаются цензуре Великобритании перед публикацией, и это замечание является прямым оскорблением моей жены, и я могу заверить вас, что оно не поощряет наши усилия по поддержанию монархической системы в британской колонии». Он закончил свое письмо так. «Я ценил и наслаждался вашей дружбой в прошлом». Но после вашей телеграммы номер 458 от первого июля и тонна ваших недавних сообщений, мне здесь трудно поверить, что вы все еще тот друг, которым были раньше. Черчилль, у которого были более важные приоритеты, не ответил.